410. -е. «Когда два или более собрались в свое имя мое, я между ними, посреди их». Так коллективное начало может получить обоснование иерархическое. Поэтому хорошо каждое общее дело, ко благу направленное, начинать мыслью о нем соединившись с иерархией света, дабы высшее вошло в плотное и одновременно творило его. и коллективные энергии могли быть умножены. Высшие идеи также могут объединить людей и быть ведущим началом велика психическая мощь большого хорошо объединённого коллектива. Она о тем сильнее, чем сильнее идеи её объединяющие. Общее благо может служить идеей, приемлемой для всех. Когда она будет утверждена прочно в сердцах людей и проведена в жизнь, то и личное благо каждого может быть легко осуществлено, но никак не наоборот.